Глава третья. Невник. А, <смех> тяжко выдохнул и закашлялся. Почему так тяжело дышать? Где я? Инициализация. Чип. Здравствуй, Артём. Я Алиса. Жидкий чип ноль ноль восемь. Голос Алисы звучал странно, полумеханически. Словно весь её прогресс во человечье в ней обнулился. Где я, с трудом прохрипел, в горле сухо, жутко хочется пить. Веки неподъёмные. Арти, рядом раздался обеспокоенный женский голос. Что? Я с трудом разлепил глаза. Деревянный потолок, большое окно слева, лежу на кровати. Арти, гульё твоя башка. Ответь же, Артем, ты не в своем теле. Алиса заговорила почти как раньше, почти как настоящий человек. Что-то странное в этом теле тоже золотая кровь, и ваша ДНК схожи. Как такое может быть? Я сглотнул. Как не в своем. Трудно дышать, трудно думать. Я ле-еле повернул голову и попытался оценить ситуацию. На меня с тревогой смотрела высокая, симпатичная девушка с белыми как снег волосами и красными как кровь глазами. Позади неё хмурился высокий старик с тростью. У него были белые, завязанные в хвост волосы и густая длинная борода. Оба в белых одеждах с салыми знаками на груди. Ближе к двери две девчушки в серых платьях нервно переминались с ноги на ногу. "Пить", прохрипел я. Надо разобраться, что происходит, а потом уже думать, как я оказался, чёрт возьми, в чужом теле. Эти доктора меня в другой мир, что ли, отправили. "Воды!" рыкнула беловолосая девушка за спину. Одна из девчонок шустро побежала к столику, стоявшему у стены. И спустя пару секунд подошла со стаканом к кровати. Давай помогу. Девушка помогла мне сесть и аккуратно напоила. Я заметил на ее белой одежде с левой стороны груди алый значок в виде цветка эдельвейса, окруженного цепью. Сразу вспомнился медальон нашей семьи. Я сделал еще один глоток и посмотрел на пальцы девушки. тонкие и длинные с белыми ногтями на безымянном пальце белое колечко Спасибо, с облегчением выдохнул я, когда стакан опустил и сразу же закашлялся, грудь жгло. Арчи, держись, потерпи ещё немного. Скоро придёт Эскулаб, он поможет, тревожно сказала девушка и убрала стакан. Эскулаб это лекарь, что ли? Я поднял на неё глаза и невольно залюбовался её лицом. Очень красивое. Я никогда не видел таких прекрасных женщин даже в фильмах. Только губы искусанные и тревога в глубине глаз. Такое же затаённое волнение я видел на лице другой девушки, Като. Перед глазами всплыл её образ. Где она? Что с ней? Сейчас не время думать о прошлом. Алиса, что произошло? Как я оказался не в своем теле? Я не знаю. Это тело Арчи Драгина. Он умер, и после его смерти пробудились мы. Ты и Арчи имеете схожее ДНК и кровь у обоих без резус-фактора. Девушка негромко переговаривалась со стариком. Кстати, а я ведь понимаю язык, хоть это и не русский. похож чем-то, но не он. Алиса, кто они? Девушка Наталья Белова, родная тёти Арте, а пожилой человек позади неё Михаил Белов. Арти очень давно с ними не виделся, а когда приехал сюда, впал в кому. Ты можешь вести себя как хочешь, они не заметят разницы. Закончив разговор с Михаилом, Наталья подошла ко мне. В её руках была небольшая флажка. Она протянула её мне. Выпей это лекарство, тебе полегчает. Я дрожащими руками открутил крышку и сделал глоток. По телу разлилось тепло. Боли, правда, немного утихло. Спасибо, прошептал я и вернул флажку. Как же трудно дышать. Хороший мальчик, Наталья печально улыбнулась. До чего же довели тебя, драгиня? Её глаза предательски заблестели. Прости, что не вытащили тебя раньше. Алиса, о чём она? мысленно спросил я, прикрывая веки. Не знаю, я постепенно считываю память тела, но из-за смерти его первого владельца возникают некоторые сложности. У входа в комнату раздался шум. И внутрь вошёл высокий человек в такой же одежде, какая была на Михаиле и Наталье, но значок отличался. Эдельвейс был алым не полностью, а только по контуру. Красные прожилки велись по белым лепесткам, а в середине цветка красовалась римская цифра 3. У старика была короткая чёрная борода, такого же цвета короткие волосы, пронзительные карие глаза. и большой выпуклый лоб. Мастер Михаил он обозначил полупоклон Михаилу Белову, а затем и девушке Наталье. "Вылечи его, Витя", тяжело бросил Михаил. "Сделаю, что смогу". Эскулап подошёл ко мне, закатывая рукава и открывая жилистые руки с белыми, как у Наталии, ногтями. На безымянном пальце выделялся перстень с отчеканенной римской цифрой 3. Не бойся, я не наврежу, он неумело улыбался. И я только сейчас понял, что дрожу. Мне страшно. Артём, успокойся. Этот лекарь поможет тебе. Он не враг. Я выдохнул и постарался унять дрожь. Досадно. В лабораторных застенках я, видимо, заработал себе фобию. Эскулаб аккуратно убрал одеяло. Я был почти голым, только бинты на рёбрах и трусы. Ходющий как скелет, он ловким движением срезал бинты, настолько быстро, что я даже не заметил, чем именно. Ох, я глубоко вздохнул. Чёрт, с левой стороны прямо по контуру выступающего ребра красовалась большая синяя опухоль. Эскулап нахмурился и приложил к ней правую ладонь. Ай! Резкая боль прошила моё тело, я вздрогнул с открытым ртом, наблюдая, как на руке лекаря выступили красивые, витиеватые узоры и засветились изумрудным светом. Алиса, Артём, это не то место, где ты раньше жил. магия неотъемлемая часть этого мира, как в фэнтези-книгах, но называется она здесь по-другому. Я пока не разобралась в нюансах. Ничего себе. Под зелёным свечением опухоль уменьшилась, но кожа на том месте всё равно сохранила неестественный синий цвет. У него нет ребра, вдруг сказал Искулаб, не убирая руки. Похоже на врождённый дефект, но я не уверен. "Гул", коротко выругалась Наталья. Не может такого быть. Алина бы рассказала. Алина Белова, мать Арчи. Она умерла, когда прежний хозяин тела был маленьким. Может, клан Драгиных запретил говорить, пожал плечами Скулаб. Парень болен, и я не понимаю, как он до сих пор жив. Зелёное свечение пропало, узоры на его руке медленно погасли. Для веника это невозможно. У парня скверна в лёгких, его чакра-система в груди покорёжена. Наталья, округлив глаза, с ужасом посмотрела на меня. "Алиса!" мысленно завопил я. "Веники обычные люди, которые не смогли постичь грань. Я не знаю, что такое скверна и чакра-система." Какие веники, какая скверна! Я из последних сил сопротивлялся, обрушившись на меня паники. Неизвестность, болезнь, чужой мир — все это дико пугало. Еще и лекарь топчется рядом. Ненавижу докторов. Драги не ответят, прошепела Наталия, придя в себя. Они не только угробили Алину, но и сына ее не сберегли. Витя подошёл Михаил, постукивая белой тростью. Я только сейчас отметил, что старик выглядит внушительно, могучий, крепкий. Кончики пальцев тёмные, будто измазаны в мазуте, а ногти белые, как у Наталии. На безымянном пальце перстень. Его красные глаза быстро пробежались по моему телу. Ты сможешь его вылечить? Мастер Михаил. Сколлаб печально покачал головой. Это не в моих силах. Парень смертельно болен. Он умрёт со дня на день. Михаил холодно посмотрел на лекаря. Тот пожал плечами. У меня внутри всё похолодело. Как это умру? Артём, я запустила полную проверку тела. Это займёт некоторое время. К тому же, Сколлаб с сомнением взглянул на меня. парень каким-то образом умудрился начертить узор призыва. Что? Наталья вскрикнула. Гульье дерьмо. Что тут вообще, Ната? рыкнул Михаил, и она замолчала, подавившись словами. Затем, прищурившись, смирил меня взглядом, как обыкновенник смог получить такой сложный узор. Я нашла эти воспоминания, Арчи обнаружил книгу с подробным описанием, как начертить узор. Вместе с книгой было и особенное перо, всё в твоей сумке. Пока Алиса говорила, а я пытался сообразить, о чём идёт речь и как не выдать свою неосведомлённость, Эскулаб поднял мою левую руку и ткнул пальцем в предплечье. По моей коже побежали белые узоры. ломанные, волнистые, прерывистые и двойные линии, кружочки на запястье и большая спираль на локте. Белая вязь охватывала все предплечье. Красиво. Гулья жопа, ругнулась Наталия. Кто тебе нанес этот узор? строго спросил Михаил. Сам нарисовал, промямлил я. Михаил поднял брови. В сумке, выдохнул я. Года, что же натворил предыдущий владелец этого тела? Принесите вещи, Арчи, рыкнула взбешённая Наталья на девчонок. Видимо, они служанки. И поживее, гульева подстилки. Ната, Михаил зло посмотрел на девушку, сдерживая свой грязный язык, хотя бы при племяннике. Прости, пробормотала Наталья. Что за гули, Алиса? Я смирился с происходящими странностями, хотя нет, скорее отложил все вопросы на потом, оставил их для будущего себя. Сейчас важнее понять, где я оказался и как мне не подохнуть. Это монстры, враги человечества, они живут за пределами городов. А в каком я городе? В Петербурге, а раньше жил в Москве, столице империи русов. Я поморщился. Параллельный мир, что ли? В голове всплыли образы моих родных: папа, мама, Мишка, Кото. В глазах защепало. Вот, запыхавшаяся девчушка вбежала в комнату и протянула Наталье кожаную сумку. Тётя грубо выдернула её из рук служанки и открыла. Немного покопавшись, она достала из сумки потрёпанную книгу и белое перо. Наталья побледнела и испуганно посмотрела на Михаила. Тот стоял и не сводил глаз с пера. Костяшки пальцев, которыми он сжимал ручку трости, побелели, сравнявшись с цветом с ногтями. Алиса, что происходит? Я не знаю. Мастер Михаил, искулаб кашлянул, я могу идти. Витя, Старик перевёл на него тяжёлый взгляд бесконечно уставшего человека. Неужели нет другого выхода? Лёгкие вашего внука на пределе. То, что он сейчас жив, уже чудо. Будь он агранцем, мы бы успели изучить болезнь. Однако он обыкновенник, и он умирает. Вероятно, у Анастасии есть решение, но не у меня. Я тебя услышал, Витя. Сколько у него осталось времени? Он может умереть в любой момент, пожал плечами лекарь и дотронулся до своего кольца. Но день-два, скорее всего, протянет. Я лежал, слушал разговор и чувствовал, как внутри поднимается ужас и возмущение. Почему я проснулся в теле полудохлого парня, который вот-вот помрёт? Как это произошло? Что со мной сотворили учёные? Алиса, что думаешь? Мне не хватает информации для анализа. При проведении процедур учёные специально меня отключали. Я не знаю, что они с нами сделали. И что мне делать? Михаил попрощался со Скулапом и проводил его к выходу. Наталья шикнула на служанок, и те сбежали из комнаты. Она села на краешек кровати, взяла мою руку в свою и крепко сжала. Всё будет хорошо, Арте. Она попыталась улыбнуться, но в её глазах стояли слёзы. Мы что-нибудь придумаем, не бойся. Дверь хлопнула, ко мне подошёл Михаил. Деда, давай посмотрим на его главный узор, горячо воскликнула Наталья. Эти гулья выкармыши могли специально его испуганить. Михаил кивнул. Он вытянул левую руку вперед, на его среднем пальце засиял белый узор. Я почувствовал, как поднимаюсь в воздух, затем меня медленно перевернуло, но ни одна моя мышца не пошевелилась, и я опустился на кровать. Грудная клетка вспыхнула острой болью, я задержал дыхание. Чёрт. Я почувствовал, как палец Михаила коснулся основания моей шеи. На некоторое время в комнате повисла гробовая тишина. Кто тебе поставил главный узор, процидил Михаил. От его голоса веяло такой опасностью, что меня пробрало до мурашек по коже, сердце сжалось. Артём Это был главный помощник приёмной мамы Арчи, которого она взяла с собой из императорского дворца. Я повторил слова Алисы. Так и знала, прошептала Наталья. Эта гульё подстилка. Да как она посмела? Ната, Михаил прервал её возмущение, и в эту же секунду неизвестная сила снова подняла меня в воздух, перевернула и мягко опустила на постель. Артемий Михаил строго посмотрел на меня. Ты сам слышал видео. Твоя жизнь висит на волоске. Он не способен исцелить тебя, а найти Эскулапа более высокой грани я пока не могу. На этом месте он скрипнул зубами и сильнее сжал трость. Я могу поправить тебе главный узор. Ты постигнешь первую грань и станешь огранённым, но тогда активируется узор призыва. Будет чудом, если ты не умрёшь и заключишь контракт со зверем, но шанс есть. Или я оставлю всё как есть, и ты умрёшь обыкновенником. Тебе решать. Первое, выдохнул я. Не хочу умирать. Мне вспомнилась смерть в прошлой жизни, и в душе поднялся животный ужас. Сознание потемнело, стало тяжело дышать. Дедушка, Наталья бросилась ко мне. Я осторожно вытерла слёзы с моих щёк. Я пытался сделать вдох, но не получалось. Всё хорошо, маленький, всё хорошо. Наталья приложила к моему лбу ладонь, и от неё разлился мягкий белый свет. Паника отступила. Я успокоился и с трудом протолкнул воздух в лёгкие, или что там от них осталось. Грудь пронзила болью. Я закрыл глаза. Завтра я исправлю твой главный узор, услышал я Михаила. Завтра же ты отречёшься от фамилии Драгина, станешь Беловым. Я коротко кивнул. Сейчас я готов на всё, лишь бы полегчало. Как же мне плохо, Боже! Михаил вышел. Наталья ещё немного посидела со мной. Она покормила меня кашей, похожей на овсяную, и ушла. перед этим сказала, что ей нужно помочь деду с завтрашней церемонией и показала мне медный колокольчик, стоящий на тумбочке. Оказывается, у меня есть личная служанка, живет в соседней комнате и прибегает по первому звону. Алиса, рассказывай, что ты накопала. Мысленно потребовал я, когда остался один. Если коротко, то ты Арчи Драгин, тебе пятнадцать лет. ты сын Влада Драгина и Алины Беловой. твоя мама вторая жена отца. первая жена твоя мачеха из императорского рода Луиза разящая. Арчи очень ее любил. после смерти Алины Беловой она заменила ему маму. так в этом мире можно иметь несколько жен. и я сын второй жены, а первая из императорского рода. То есть правит империей русов Розяще, верно? Хорошая фамилия, говорящая. Дальше кривой узор, про который сказал Михаил, мне поставил советник первой жены Луиза Розяще, да? Так и есть. Неужели меня специально изуродовали? Я задумался. А болезнь, ребро, я таким родился? Артём, я не знаю. Судя по воспоминаниям Артия, он всегда был очень слабым и постоянно болел, из-за чего не смог постигнуть грань и стать веником. Отец охладел к нему и уже много лет не обращал на него внимания. Во всём виновата Луиза. Она не позволила мне стать магом, решил я и задумался. Не маги, а ограниченные или по-простому агранцы. Постарайся не путать. Понял. С этим разобрались. Прежний хозяин тела жертва интриг хитрой женщины, которую искренне любил и считал матерью. Досадно. Алиса, ты проверила моё тело? И что за руна призыва? И почему Михаил так странно отреагировал, увидев перо? Обследование завершится к утру. Узор призыва, не руна. он позволяет создать контакт с каким-то зверем. Точных сведений нет. Я изучил его воспоминания не до конца, проперу информации пока не попадалось. Ладно. Я с трудом вздохнул, грудь жгло. Хочется курить и монетку бы. Тогда дождёмся утра. Я позвонил в колокольчик, и через пару секунд прибежала служанка, девчонка лет 14. Даwoman симпатичная, с русыми волосами до лопаток и карими глазами, немножко на выкоте, которые придавали ей любопытный вид. Одежда, правда, не взрачная, полностью серая. На груди с левой стороны белый знак от Эльвейса, как у сколапа, но без цепи и цифры. Служанка помогла мне дойти до уборной. Сам я передвигался с большим трудом. Как тебя зовут, спросил я, когда мы возвращались назад. Милана, мягким голосом ответила она. Служанка поддерживала меня за руку, ведя к кровати. Каждый шаг отдавался острой болью в груди, но я терпел. А у вас есть библиотека, Милана, спросил я, усевшись, судя по лучам солнца, бьющим в окно, на улице был полдень, рановато для сна. У семьи Беловых есть библиотека, кивнула она. А можно мне туда? Милана замялась. Надо спросить у госпожи Натальи. Я не знаю. Спросишь? Хорошо, неохотно кивнула служанка. Видимо, слуги тетю не очень любили. Проводив ее взглядом, я с кряхтением улегся. Мне хотелось побольше узнать о мире, в который я попал. Всё, что прочитаю, запомнит Алиса, и в любой момент, когда потребуется, с её помощью я вспомню, что читал. Сейчас в базе данных Алисы информация только из прошлого мира, и надо бы её пополнить сведениями о новом. Паника и страх не помогут мне выжить. Я знаю, что проснулся в чужом, больном теле и что никогда не вернусь домой, но на страдание нет времени. Мой срок на исходе. Надо думать, что делать дальше, как выжить. Миланы не было где-то минут 10. Вернулась она довольная, с улыбкой на губах. Госпожа Наталья разрешила вам посетить библиотеку, но попросила вас не перенапрягаться и вернуться к себе в комнату сразу же, когда почувствуете усталость. Конечно, я кивнул и сел. На тумбочке рядом с колокольчиком лежала стопка светло-голубой одежды. Я потянулся к ней и охнул от прострелившей в грудь боли. "Давайте помогу", Милана подбежала ко мне. Одежда была удобной: штаны, футболка, свитер и полосапожки. Всё новенькое, а на груди значок, такой же, как у служанки, цветок эдельвейса. Алиса, от цвет одежды что-то значит? спросил я, когда мы с Миланой неспешно направились к выходу. Она поддерживала меня. Да, белое для гранцов, серое для слуг, голубое для веников, коричневое для воинов клана. Гвардия тоже носит белое, только у гвардейцев нет цифр на значке и кольца на пальце. Чёрное для чернокнижников. Я не знаю нюансов. только название, сложная система, чернокнижники, кто это, колдуны, чем они отличаются от агранцев? Мы с Миланой шли по просторному коридору, пол из темного блестящего дерева, все стены в картинах и гобеленах. Похоже, Беловы не жаловались на достаток. Из-за угла впереди послышались шаги, и нам навстречу вышел парень лет семнадцати. Он был, как и Скулап, в белых одеждах. На значке выделялась цифра один, а не три, значит, аграниец. Белые волосы и красные глаза. В ухе торчит белая сережка. На виске кривой и выпуклый шрам. Судя по лицу, он был жутко зол. Увидев меня, скривился в презрительной улыбке, остановился, оглядел с ног до головы. Нечто жестьва, бросил он, тебе не место в клане беловых, веник паганый. Парень подошел поближе. У меня, как на зло, заныло в груди. Я выпрямился, не подавая виду, насколько мне плохо, и твердо встретил его взгляд. Не твое дело. Глаза парня опасно сверкнули. Он вытянул указательный палец, кожа на кончике которого была заметно темнее. и коснулся моей груди. Затем парень немного отвёл руку назад, сжал пальцы в кулак и легонько меня стукнул. Я с трудом стоял, поэтому не успел среагировать. Ха! Меня будто тараном саданули. Я отлетел назад, упал на пол, задыхаясь, и сквозь бешено стучащий в висках пульс услышал звук пощёчины и вскрик Миланы. Урод подошёл и склонился надо мной, а я всё никак не мог вздохнуть. Из моего рта шла кровь. Я видел его как в тумане, медленно, но неумолимо теряя сознание. Знай своё место, падаль. Он толкнул носком белого ботинка мою голову. Я закашлялся и подавился кровью. Ты сдохнуть решил тут, гуль дырявый. Урод присел на корточки и достал из кармана пузырёк с таблетками, вынул одну и засунул её мне в рот. Лекарство быстро растворилось на языке и ласковым потоком полилось по пищеводу, по всему телу, от лёгких до кончиков пальцев ног разошлось тепло. Я закашлялся и жадно втянул в себя воздух. Из глаз брызнули слёзы. Урод встал, Если расскажешь кому у Рою, он повернулся к Милане, а ты вытри тут все, чтоб пятнышко не было, поняла? Милана что-то промямлила. Ты поняла меня? Урод повысил голос и скользнул масляным взглядом по служанке. Да, господин Элья. Но ну отлично. Он напоследок презрительно посмотрел на меня и пошел дальше. Я лежал и краем глаза наблюдал, как Милана протирает пол. На её щеке горел след от ладони. Закончив с уборкой, она помогла мне встать. За это время мимо прошли несколько слуг, но никто из них не обратил на нас ни малейшего внимания. "У тебя есть монетка?" спросил я, когда мы в молчании прошли шагов 30. "Монетка?" удивилась Милана. Да, любая. Только у меня в комнате. Досадно, я поморщился. Ну и ладно, тут и гадать не стоит. Этому уроду я верну должок сполна. Благодаря странной таблетке я теперь мог передвигаться сам без помощи Миланы. Библиотека находилась в другом здании. Когда мы вышли на улицу, я первым делом посмотрел вверх. Солнце, голубое небо, белые облака, всё как на земле. Затем осмотрелся вокруг. Внутренний двор, наверное. Парк с лавочками для отдыха. В центре журчит большой водопад. Под потоками воды стоит статуя. Чуть поодаль за деревьями возвышаются трёхэтажные деревянные дома и какие-то странные чёрные столбы. По пути нам встречались и веники в голубом, и слуги в сером, и охранцы в белом, и даже пара девушек, одетых в облегающие чёрные свитера и штаны. Внешние чернокнижники ничем не отличались от остальных людей. Я заметил, что у слуг на груди не было цветка Эдельвейса, как у Миланы. Некоторые люди реагировали на меня неадекватно. кривили лица, морщили носы, что-то зло шептали. У них были белые волосы и красные глаза. Похоже, что это отличительная черта рода Беловых. Алиса, почему они так ко мне относятся? Возможно, влияние нескольких факторов. Во-первых, ты обыкновенник, а гранцы пренебрежительно относятся к веникам. Во-вторых, ты не чистокровный Белов. Твой отец из клана Драгиных, а фамилия передаётся по мужской линии. В третьих, ты из Московии. Петербург и Московия сильно недолюбливают друг друга. Из-за этого Арти и не хотел ехать к деду. Мы наконец вошли в здание библиотеки. В главном холле за большим столом сидел старик в голубых одеждах и что-то писал стальным пером в толстом фолианте. Услышав шум, он поднял голову и посмотрел на нас. Кончик носа свернут вправо, черные короткие волосы, такие же черные глаза. Вам тут не место, с крипучим голосом сказал он. Ксцжа Наталия дала разрешение. Милана почтительно опустила голову. Ммм. Старик недовольно пожевал губы, разглядывая меня. У вас время до вечера. Если повредите хоть одну книгу, получите пожизненный запрет на посещение библиотеки. Всё понял, я кивнул. Интересно, белые одежды задобрили бы старика. Библиотекарь Снову уткнулся в фолиант и продолжил писать. Я сделал несколько шагов и остановился, повернулся и с непониманием посмотрел на застывшую Милану. Слугам нельзя. одними губами прошептала она я кивнул и заковылял вперёд прижимая ладонь к левой стороне груди эх трость бы мне библиотека внушала уважение много полок с книгами столы для чтения отдельные комнатки для уединённого изучения материала несколько слуг занимались уборкой Парочка веников сидели за столами и что-то писали, листая книги. Из Беловых тут не было никого. Я прошёл немного вперёд и увидел четыре стеклянных постамента. Мне стало любопытно, я подошёл к ближайшему. На нём лежала старая страница размером с тетрадную. Мои глаза чуть не вылетели из орбит, когда я прочитал первые строчки. Этот дневник Анна Бель де Верё. 7025 год эпохи прогресса. Я, Джулиан Скайер, проснулась в теле девятилетней девочки из рода Деверё. Я не истинная жительница этого мира, но за 7 лет, что я провела тут, я успела свыкнуться со своей судьбой. Пишу этот дневник на языке, который этот мир не знает, на латыни. Я вдрогнул. И правда, латынь. Я сперва и не заметил. Надо же, пригодились уроки с Алисой. Благодаря ей я выучил много языков, когда жил в лаборатории. Быстро оглянулся, вроде никто не увидел моей реакции. Фух, Джулиан, это она. Я снова посмотрел на страницу. В ее углу темнело небольшое пятнышко в виде зайца с откушеным кусочком головы и части уха. Алиса, какой сейчас год? Артём, сейчас эпоха нового времени, две тысячи двадцать первый год. Эпоха прогресса началась более десяти тысяч лет назад и длилась восемь тысяч лет. Я вздрогнул. Это что, получается, Джулиан появилась в мире так давно? А кто она сейчас? Под каким именем её знают? Почему её страницы хранят с такой бережностью? Я собрался с мыслями и продолжил читать. Алекс помог мне свыкнуться с этим миром. Если бы не он, я бы не выжила. Алекс, это жидкий чип Джулиан. Всё сходится. Благодаря Алексу я смогла из обычной девушки стать той, кто познала грань В прошлой жизни я стремилась к славе и признанию, согласилась стать подопытной с условием, что меня через 5 лет допустят к научному составу. Мне обещали, что моё имя впишут в историю, но соврали. И я даже рада тому, как всё повернулось. Сейчас я понимаю, что никогда не была счастлива, но теперь дальше до конца абзаца текст был нечитаемым. Когда я была девочкой, благодаря леди Оливии меня заметил князь Генрих и отправил в церковь Анубис. На этом страница обрывалась. Я немного постоял, обдумывая прочитанное, даже не представлял, что Джулиан, любительница зайчиков, всегда готовая прийти на помощь, скрывала в себе такие амбиции. Я двинулся к следующему постаменту. Вторая страница была в плачевном состоянии. Многие слова невозможно прочитать из-за пятен, да и текста меньше. Заполнена лишь наполовину. Личный знак Джулиан в виде покусанного зайца был и тут. Ее почерк сильно изменился. Если на предыдущей странице он был плавным и аккуратным, то здесь резким, угловатым, размашистым. Флот Мэттио столкнулся с франками и разгромил его. Эти грязные ведьмы отравили её. Легенды были правдивы. Правительница франки обладает еретическими глазами девы, но я найду способ вылечить Мэттио. Я не имею права потерять моего самого верного адмирала. На совете Аллан выступил против моего плана. Он хочет повременить, набраться сил. Но я настояла на наступлении. Настало время вырвать остров ирландцев из лап франкии. Ординал Ва нашёл я отыскала способ нипонские многоликие. Под конец стало совсем непонятно. Я разобрал лишь отдельные слова. Но вот информация. Если в этом мире никто не может читать на латыни, то сведения в этом дневнике могут быть очень важными и ценными, особенно если Джулиан стал кем-то значимым. На предпоследнем постаменте лежало сразу две страницы: одна чистая и хорошо сохранившаяся, а другая старая и затёртая. Как и на прошлых, на них красовалось пятно в виде обгрызанного зайца. Князь Генрих приходил сегодня, спрашивал о самочувствии, Но я не смогла сказать ему, что беременна. Неужели ей правда стану мамой? В прошлой жизни у меня не было детей. Я гналась только за славой, а в этой так хорошо. Генрих очень чуткий мужчина. Он столько сделал ради меня. Сегодня настоятельница рассказывала про раскол. Оказывается, родина церкви Анубис находится в китайской империи. И только пять сотен лет назад церковь на островах англов откололась. Я выросла тут и даже не знала о таком важном факте. Я слышала, что в китайской империи вишня священное дерево. На ум сразу приходит Чери Ли из прошлой жизни. Ее имя переводится как вишня, и она обожала древний Египет. Может, она как-то связана с церковью Анубис? Алекс говорит, что мы проснулись в теле со схожим ДНК, и что у меня, Аннабель, была золотая кровь, как и у меня, Джулиан. Я не знаю, как это возможно, но если проснулась я, то, может, и кто-то другой тоже. Очень хочу узнать. Настоятельница говорила, нам повезло, что мы находимся под протекторатом империи русов. что острову ирландцев приходится намного тяжелее под властью Франции. Интересно, Артём тоже переродился? Если да, то где? В империи русов? Очень надеюсь, что он, как и я, найдёт своё счастье. Я стоял раз за разом перечитывая последние предложения. К горлу подкатил ком, глаза заслезились. Жулиан даже в другой жизни, спустя столько лет, она помнила меня. На второй странице буквы читались с трудом. Жулиан будто очень торопилась. Проект жидкий чип, золотая кровь. Изначально всё не так. Правда в Омоде, все ответы там. Альберт тоже знал. Гули это не монстры, а люди это не люди. Я нахмурился. Алиса, что думаешь? Я не знаю, но мне кажется, эта страница самая важная. Правда в Омоде. Это как? Она про дедушку Омоду из Ирана. Альберт, хирург год из Америки. И что означает последняя фраза? Артём, давай посмотрим пятую страницу, пока рядом никого нет. Ты выделяешься вой интерес к дневнику Джулиан могут заметить. Да, Алиса права. Ещё и грудь заболела. Надо бы вернуться. Если станет плохо, без Миланы я до выхода не доползу. Следующий постамент отличался от других. Он отливал золотом, как рамка, в которую была заключена страница. По краям лист украшали витиеватые золотые узоры. И написано на нём было всего несколько предложений. Но прочитав их, я замер, ошеломлённый. Я приказала своему ордену распространить этот лист во все части света. Если ты можешь прочесть эти слова, то ты один из тех, кто попал в этот мир. Я не знаю, кто именно из трёх оставшихся. Если хочешь получить помощь, Найди зайфон за и набери на его клавишах следующее: я обладаю золотой кровью, а затем на латыне вслух назови своё имя, фамилию и знак зодиака. Алиса, что за, за айфоны? мысленно завопил я. Секунду. Это очень дорогие гаджеты. Их разрешено иметь только агранцам. И где мне найти такой? Я тяжело дышал. Джулиан создала в этом мире гаджеты и оставила инструкцию, как можно получить помощь. Безумие какое-то. Я не знаю, но уже сейчас, по предварительному анализу твоих лёгких, я могу сказать, что тебе осталось жить не больше 2 дней. Твои лёгкие поражены странным вирусом. Я сжал зубы, унимая своё волнение. осмотрел полки с книгами и понял, что больше нет никакого желания что-то читать. Огляделся, на меня никто не обращал внимания, но во всякий случай я подошёл к полкам и взял случайную книгу. Я даже название не прочитал, просто открыл и невидищим взглядом пялился в неё, стараясь успокоить свой разгорячённый разум и решая, что делать дальше. Минут через 10 я захлопнул книгу и, держась за грудь, пошёл на выход. В голове молоточком стучала мысль: надо найти Zygon. Вдруг это поможет выжить.